Глава 7. Десерты. Сладкий вкус средневековья. Мальтоза. Мальтоза или ячменный сахар представляет собой побочный продукт пивоварения. Для того, чтобы получить насыщенный сладкий вкус, сильно разбавленный раствор, который получается после предварительной обработки пивного сырья, следует уварить, уменьшив его объем приблизительно в 10 раз. В этом случае в кастрюле или горшке останется густой золотисто-коричневый сироп, напоминающий своим видом патоку. На основе мальтозы можно изготавливать конфеты, леденцы и даже, собственно, сахар золотисто-коричневого оттенка. Однако, если мальтоза и получила во Франции сколь-нибудь широкое распространение, она была и оставалась единственной пищей исключительно деревенской, и посему нам известно о ней только по отрывочным и не слишком ясным упоминаниям. Так что не только распространение ячменного сахара во Франции, но и сам факт его использования все еще остается под вопросом и требует дополнительных исследований. Мед. Один из рисунков в так называемой паучьей пещере в Испании около 6000 лет до нашей эры показывает человека с глубоким сосудом в руках, который по лестнице поднимается к дуплу с дикими пчелами. Что еще любопытней, останки в захоронениях архантропов Homo erectus, обнаруженные на стоянке Куифора в Кении и отстоящие от нас на 1,6 миллиона лет, показали наличие в костяках подозрительно высокого содержания витамина А, что, по мнению антропологов, может свидетельствовать, что наши далекие предки от души лакомились диким медом. В течение долгих столетий основным способом добывания дикого меда оставалось бортничество, разорение гнезд диких пчел и ос, которое, кстати говоря, и до нынешних времен практикуется у народов, ведущих традиционный образ жизни. Подобное ремесло было весьма небезопасным, однако приносило, судя по всему, очень неплохие дивиденды. Секреты бортничества передавались из поколения в поколение также как и сведения о расположении гнезд. Очень важным навыком было отнять у насекомых лишь часть их добычи, не обделив себя и в то же время не оставив пчелиную семью без пропитания, так чтобы в следующий раз добыча вновь оказывалась в пределах досягаемости. В этом случае, как и во многих других, связанных с очень древним периодом времени, до ныне в точности невозможно сказать, где и когда были впервые Домашней пчелы и каким образом бортничество превратилось в полноценное приусадебное пчеловодство. С высокой долей вероятности можно предположить, что это случилось во многих местах, причем основу подобному процессу положили сами насекомые. Речь идет о так называемом самоодомашнивании, а попросту говоря о том, что пчелы по каким-то своим соображениям однажды выбирали для себя место возле человеческого селения. И местный люд, конечно же, этот факт спешил обратить в свою пользу. Полагается, что одной из первых стран, где вход пошли искусственно изготовленные ульи, был Египет. Причем цилиндрические домики для пчел делались из нильского ила и располагались в местах, удобных и для насекомых, и для их хозяев. Известно, что египтяне различали сорта меда в зависимости от его качества и внешнего вида. И также, что в этой стране существовали и даже процветали медовые рынки. Сколь о том можно судить, пчеловодство существовало в Нильской долине уже за 1500 лет до нашей эры, причем для местных крестьян был введен особый медовый налог в пользу храмов и самого фараона. О медовой культуре Индии упоминает Ригведа, одна из древнейших священных книг индуизма, где мед назван в качестве одной из составляющих жертвы божествам. Полагается, что новый толчок местному пчеловодству дал собственной персоной Александр Македонский, вместе с которым Индия сумела познакомиться со многими достижениями античных греков. В Китае пчеловодство получило широчайшее распространение во времена царствования династии Хань. Причем в этой стране мед был не только лакомством, но и важным составляющим лекарственных средств, как о том свидетельствует анонимный трактат о восстановлении здоровья, относящийся к этим временам. Мёд высоко ценили гомеровские и классические греки. В нем понимали толк этрусские, древнейшее население Опенинского полуострова, и, наконец, римляне, кроме, собственно, италийского, ввозившие в свою страну греческий и малоазиатский мёд, ценившийся куда выше местного. Сохранился любопытный документ, свидетельствующий о том, что некие братья Виянии в своей латифундии в Испании ради нужд собственного пчельника разбили целый сад, засеяв его тимьяном и золотым дождем. Причем их ежегодный доход от продажи меда равнялся 15 тысячам евро на современные деньги. В средневековой Франции пчеловодство также получило широчайшее распространение. Нам известно, что ульи в те времена плелись из соломы и могли иметь съемную крышку, или представлять собой единый цилиндр, который легко было поднять рукой. Улей ставился на стол или некую высокую подставку. Для того чтобы пчелиная семья заняла свой новый дом, в него изначально помещали матку с небольшим количеством личинок, после чего, плотно защитив от укусов лицо и руки, принимались мерно ударять колотушкой в обтянутой кожей тимпан, подобным образом привлекая пчел к новому месту обитания этот любопытный обряд нашел свое отражение на нескольких сохранившихся миниатюрах в частности одна из них представляющая собой иллюстрацию к буколикам вергилия и сейчас хранится в муниципальной библиотеке города леона о ценности меда говорит уже то что за разорение чужой пасеки назначался самый высокий штраф не уступающий денежной пене за кражу откормленного быка впрочем кроме людей Настоящим бичом для средневекового пчеловодства были медведи. На миниатюрах того времени мы встречаем порой характерные сцены, где бурые разбойники, повалив на землю ульи, лакомятся их содержимым. Медовая торговля процветала с начала и до конца средневекового тысячелетия. Почуяв выгоду, феодальные господа из раза в раз принялись облагать своих крестьян медовым налогом, понуждая тех содержать пчельники, причем львиная доля из ежегодной добычи меда, конечно же, отправлялась в господский замок. Что касается применения меда, как уже было сказано, он с древнейших пор воспринимался как лекарство, средство для консервации и, наконец, сладость, которой лакомились и в хижинах, и во дворцах. Уже в Древнем Египте за 1400 лет до нашей эры стали изготовлять подобие треугольных пирожных с медом и финиками, а также разнообразные фигурки из медового теста, опять же представлявшие собой изысканный десерт. В Греции своими пирожными из сыра и меда, сотовым медом и, наконец, медовым вином особенно славились Афины. Что касается средневековой Франции, до нашего времени сохранился рецепт кисло-сладкой свинины, запеченной в меду который приводит в своей поваренной книге Тальеван. Кроме того, мед был обязательной составляющей десертов. Его подавали с вафлями, лепешками, блинчиками. И, наконец, на медовой основе готовился один из видов дроже, изысканнейшего десерта средних веков, о котором более подробно будет рассказано далее. Сахар. Сахар был пряностью, безумно дорогой в раннем средневековье. Однако медленно и неуклонно цена его падала, пока, наконец, белая и очень вредная для фигуры сладость не превратилась в привычную для нас добавку к чаю, кофе и всякого рода десертам, которую любой желающий может купить в супермаркете на углу. Но обо всем по порядку. Культивирование сахарного тростника началось около 3000 лет назад в Новой Гвинее. Однако сахар в том виде, в каком мы знаем его сейчас, Появился в Индии. Само это слово, безусловно, восходит к санскритскому Саркара. По всей видимости, коричневый тростниковый сахар впервые сумели открыть для себя жители Северной Индии той ее части, что в современности известно под именем Бенгалии. Эта земля в древности именовалась Сахарной гур, так как местные жители одними из первых приноровились вываривать сок сахарного тростника до тех пор, пока на дне котла не скапливался густой и тягучий осадок, который можно было разлить по формам и получить конусовидные сахарные головы, отправлявшиеся затем к конечному покупателю. Бенгальцам же принадлежит пальма первенства в производстве первых конфет на молочной основе. Древнейший сахар был скорее не белым, а коричневатым, однако по сравнению с медом он имел весьма серьезное преимущество. Готовое блюдо не меняло цвета и не приобретало специфического привкуса, чего в случае с медом совершенно невозможно избежать. От бенгальцев умение выращивать сахарный тростник и выпаривать, собственно, сахар переняли китайцы. Известно, что в VII веке нашей эры император Тайхун специально послал людей в Индию для того, чтобы научиться этому ремеслу. Около 260 года до нашей эры сахар занял прочное место среди экзотических товаров, которыми Индия снабжала своих дальних и ближних соседей, покуда, наконец, через посредство персидских купцов сахар достиг Европы. Однако из-за огромных расстояний и сложностей доставки цены на него достигали умопомрачительных высот, так что мед без пчел в Риме изначально употреблялся как лекарственное средство, должное укреплять организм или же излечивать болезни дыхательных путей. По аналогии с корицей и перцем, о которых у нас шла речь ранее, несложно будет проследить путь сахарных конусов от Индии до Вечного Города. На кораблях через Индийский океан, затем на верблюдах через засушливый Аравийский полуостров и снова на кораблях через Средиземное море, через штормы, пиратские ловушки, песчаные вихри. Из пяти корабельных грузов даже при самой фантастической удаче только один имел шанс достигнуть конечной цели. Путешествие продолжалось до трех лет, но полученная прибыль с лихвой покрывала все потери и приносила купцам столь жирный барыш, что они вновь и вновь готовы были подвергнуть себя риску. Плиний-старший, имевший осем экзотическом товаре достаточно полное представление, писал в своей знаменитой энциклопедии, что сахар есть мед, что собирается в тростниках, белый словно камедь, крошащийся на зубах, самые крупные куски коева размером своим сходны с ядрами фундука. Уже в имперское время римляне в достаточной мере открыли для себя вкус сахарных десертов, остававшихся, впрочем, исключительно прерогативой самых роскошных перов. Мода на таковые в скорости распространилась и на грекоязычный мир. Через поздний Рим и Византию с тростниковым сахаром познакомилась также средневековая Европа. Обычно предполагают, что пристрастие к нему появляется во времена крестовых походов, когда европейцы 1095 96 годов в Палестине, получили возможность в полной мере ознакомиться с сахарной арабской кухней и даже попробовать на вкус молодые побеги тростника, как-то раз сумевшие избавить крестоносные войска от голодных мук. Вероятно, именно со времен крестовых походов сахар превращается из лекарства и экзотической диковинки в полноценный ингредиент для изготовления дорогих и престижных десертов. Сами количества, в которых сахар закупался аристократами, даже сейчас поражают воображение. Расчетные книги великого камергера при дворе Эдуарда I английского говорят о закупках партий из 1287 и 677 фунтов сахара, что соответствует 583 и 302,5 килограммам. В счетных книгах дурхамских монахов Англия Сахар именовался Мароккес и Вавилон, то есть марокканским или вавилонским. В расчетных книгах графа Дерби Сахар получает имя Кэнди, сохранившееся вплоть до современности в качестве обозначения конфет. Джеймс олвин специально занимавшийся этим вопросом, достаточно смело выводит это имя из старинного наименования острова Крит. Поваренные книги других европейских дворов именуют его кипр и, наконец, алюсаундер, то есть кипрским и александрийским. Кроме привычного для нас сахара, книги английского королевского двора перечисляют несколько менее понятные для нас разновидности – фиалковый – 300 фунтов и розовый сахар – 1900 фунтов. Предположительно, речь идет о сахаре, размолотом между жерновами и или растолченном в ступке и смешанном с измельченными лепестками соответствующих цветов или сиропом, соответственно, фиалковым или розовым. Опять же, предположительно, цветочные разновидности использовались в качестве лекарств. Впрочем, в отличие от китайцев, более чем ревниво охранявших свои коммерческие секреты, будь то производство шелка, бумаги или чего-либо еще, индийцы не смогли или не пожелали, удержать в секрете технологию выращивания сахарного тростника и производства конечного продукта. Посему медленно, но верно сахарные плантации распространились на Ближний Восток, Северную Африку, Средиземноморье, покуда к началу XV века не появились в Италии, Испании, Египте, Сирии и Ордании, и также, предположительно, в Занзибаре и Эфиопии. Во время осени Средневековья Сахар по-прежнему престижный ингредиент для многих блюд, но уже незапредельно дорогой и вполне доступный богатому аристократу или даже купцу. Строго говоря, сахарный бум, как таковой, охватит французскую кухню в начале нового времени. В период, о котором рассказывает эта книга, мы увидим только его неторопливое начало. Нам известно, что сахар попадал в Европу через посредство венецианских, и генуэзских негациантов, в свою очередь закупавших его у мусульманских коллег. Важнейшими перевалочными пунктами для торговли сахаром вплоть до конца средневековой эры оставались купеческие города Амстердам, Роттердам и Кале, откуда экзотический товар уже отправлялся к конечным потребителям. Впрочем, сахар был не только средством придать сладкий вкус тому или иному десерту, но и возможностью, соорудить на том или ином вельможном столе завораживающее зрелище, способное поразить многочисленных гостей. Так в 1040 году, по сообщению путешественников, египетский султан распорядился изготовить огромное дерево из 73 тонн чистого сахара. В 1412 году новый правитель пожелал повторить этот подвиг, только вместо дерева из сахара следовало соорудить не менее огромную мечеть. Так что знаменитая история с шоколадным дворцом из памятного всем фильма Чарли и шоколадная фабрика, увы, никак не может претендовать на оригинальность. Западные правители не уступали восточным. На столы подавались целые букеты из засахаренных фиалок и роз. Недовольствуясь этим, Филипп Бургунский приказал орудить из сахара и марципана сладкое герцогство. Занявшая целую анфиладу столов в пиршественном покое. Сладкое герцогство, конечно же, в уменьшенном масштабе изображало владение искомого властелина, города и села с людьми, занятыми обыденной работой, монастыри и церкви с колоколами, леса с деревьями и кустами, густо покрытыми сахарной листвой, а также зверями и птицами и, наконец, крепости с сахарными пушками и часовыми. Впрочем, Отвлечемся от столь экзотических материй, которые все же оставались редкостью и капризом представителей высших классов. И перейдем, собственно, к десертам, имена и рецепты которых сохранились до нашего времени. Десерты Средневековья. Любопытно, что множество их разновидностей и также имен стало нам известно благодаря одной женщине, королеве Изабелле Баварской, супруге безумного Карла VI. Баварка, выросшая при полунищем герцогском дворе, питала настоящее пристрастие к сладостям, так что в каждом из ее многочисленных покоев обязана была обретаться вазочка с десертами, из которой королева могла щедро зачерпывать содержимое в любой час дня или ночи. Неудивительно, что подобное пристрастие не довели до добра. Чем старше становилась королева, тем больше она раздавалась в боках к старости окончательно превратившись в бесформенную и неповоротливую квашню, почти не способную передвигаться без посторонней помощи. Без сомнения, определенную вину в случившемся сыграли многочисленные роды, но и при страсти к сладостям также нельзя было сбрасывать со счетов. Итак, благодаря расчетным книгам двора Ее Величества, мы имеем возможность заглянуть в одну из подобных вазочек, и сама лично узнать о вкусах коронованной сладкоежки. Во-первых, изобо души нечаяла в так называемом королевском печенье или королевской выпечке – патт-де-руа. Точный рецепт, к сожалению, не сохранился. Но в современности под сходным названием известна разновидность нежного бисквита на основе дрожжевого или песочного теста в форме кекса или калача, которую обязательно подают на стол во время праздника Богоявления. Еще одним деликатесом на столе из выступали прозрачные, коричневатого цвета сахарные леденцы с золотыми крупинками, носившие латинское наименование ладони христовых» – «ману христи». Любила она и головки леденцового сахара, которые и сейчас в некоторых регионах страны продаются в качестве лакомства. Надо сказать, что рецепт для получения этой сладости не изменился с тех самых времен. В горячий, перенасыщенный сахарный сироп спускают крепкие нити, на которых, собственно, и растут кристаллы. Процесс сходный с тем, как в нашем собственном детстве мы имели обыкновение выращивать соляные бусы. Кроме того, любимой сладостью королевы сладкоежки был и сам тростниковый сахар, распиленный на удобные небольшие кусочки. Для придания подобному лакомству еще более изысканного вида и вкуса его подкрашивали в ярко-алый или темно-розовый цвет с помощью вина, земляничного или вишневого сока, золотистый с помощью не менее драгоценного, чем сахар, шафрана, а также, предположительно, бывал сахар с корицей или восточной гвоздикой. Кроме того, королева обожала цукаты – из лимона или померанца, чей резкий и горьковатый вкус отлично сочетался с приторной сладостью тростникового сахара. И, конечно же, Изабелла не обходила своим вниманием дроже. Это лакомство смело можно было назвать королем тогдашних сладостей. Легенда рассказывает, что драже было придумано случайным образом еще в римскую эпоху. Якобы некий богач, обожавший макать в мед ядра миндаля, случайно утопил несколько штук в объемистом кувшине и вспомнил о случившемся лишь тогда, когда из старого давно засахарившегося меда не были извлечены искомые ядра, покрывшиеся плотной сладкой корочкой. Открытие пришлось по вкусу, избалованной римской знати, и вслед за тем столь же благополучно перекочевало на средневековые столы. «Сколь о том можно судить?» Изначально драже изготовлялись на медовой основе, и лишь после того, когда сахар перестал быть чем-то недосягаемым и головокружительно дорогим, стали делаться уже на основе сахарного сиропа. Вполне возможно, хотя точных сведений нет, что интерес к дрожже подхлестнули опять же крестовые походы, так как в современной Турции и прилегающих странах до сих пор вполне в ходу остается рецепт, именуемый фруктами к кофе. Состоит он в том, что сушеные фрукты – изюм, абрикосы, чернослив и так далее или же орехи – вываривают в перенасыщенном сахарном сиропе, а затем медленно подвяливают на огне, покуда на их поверхности не выступят кристаллы чистого сахара. Драже в средневековой Франции пользовались ноксшибательным успехом и практически не сходили со столов аристократии и зажиточных слоев населения. Вываренные в сахаре или меду кислые яблоки на французском «пом драже» подавали на стол в качестве закуски, а, собственно, драже представляли собой дежурную часть десерта, которую можно было подать вместе с фруктами, компотами, сладкими винами или просто так. Драже чаще всего бывали белыми или ярко-алыми, хотя иногда упоминаются их золотистые или коричневатые разновидности. Сколь можно о том судить, полировать дроже в те времена уже умели. Вопрос был только в качестве подобной полировки, так как все те же расчетные книги королевы Изабо говорят о дроже гладких или покрытых жемчужным сахаром, крепкими и твердыми кристаллами, торчащими в разные стороны. Опять же, расчетные книги Изабеллы Баварской дают нам представление, на основе чего изготовлялись дроже. Это были, как правило, орехи, сосновые или грецкие, анисовые семена или кориандр. Кроме обыкновенных, умельцы того времени отлично изготавливали также лечебные драже. По-видимому, в этом случае к сиропу добавлялись отвары или настои целебных трав. Подобные драже именовались также «домашними пряностями». На французском эписмезон мезон и, как вы понимаете, оставались прерогативой единственно богатых домов. Для по пониже рангам, не могущих позволить себе подобной роскоши, десертом полагались вафли с медом или ячменным сахаром, сладкие и пышные блинчики, пресные лепешки все с тем же медом, мягкий заварной крем на молочной основе с яйцом, на французском «флан», сладкие пирожки с фруктами, слоеной «дариоли» на французском «дариоль». Пончики из теста, щедро сдобренного маслом и яйцом с начинкой из сыра. Круглые воздушные пирожные с кремовой начинкой, известные под именем петищу. И, наконец, конфитюры на фруктовой или ягодной основе. Каждый регион имел собственные рецепты изготовления конфитюров. Но особой славой пользовался кондуаньяк на ивовой основе, а также конфитюр из крыжовника – излюбленное лакомство герцогства «Бар». Кстати сказать, бывшего также родиной знаменитой Жанны Дарк. И кроме того, небольшие пирожные с орехами или миндалем, а также заварное печенье «Марципан» и белое кушанье «Блан-Манже». На французском «Блан-Манже» – желе на основе коровьего или миндального молока с рисовой мукой и розовой или апельсиновой водой. Умелые повара могли придавать бланманже. манже самые причудливые формы, служившие украшением першественного стола. И, конечно же, на стол подавались сладкие фрукты по сезону, свежие, печеные или вываренные в меду. Кроме того, десерт обязательно дополнялся сладкими винами – мальвазией, гренашем, а для тех, кто не мог позволить себе подобного, в ход шли более дешевые местные вина, обязательно ароматизированные.